Перед зданием суда шумела толпа. Карета под усиленной охраной остановилась у ворот. Из нее вывели Мюнхаузена в наручниках. Гвардейцы с трудом сдерживали натиск любопытствующих горожан. Какой самозванец, Мюнхаузен? А выдает себя за кого? За Мюнхаузена же и выдает. Судья зазвонил в колокольчик, требуя тишины. «Начинаем второй день судебного заседания по делу садовника Миллера. Слово представителю обвинения. Прошу вас, господин Рамкомпф». «Уважаемый суд!» — взволнованно произнес Рамкомпф. «Могу смело сказать, что за процессом, который происходит в нашем городе, с затаенным дыханием следит вся Европа. Популярность спокойного барона Мюнхгаузена столь велика, что, естественно, появилось немало мошенников, стремящихся погреться в лучах его славы. Мюнхаузен оглядел присутствующих в зале, нашел глазами Томаса, едва заметно подмигнул ему, потом покосился на хранявших его гвардейцев. — Один из них сидит передо мной на скамье подсудимых, — продолжал Ранкомф. Воспользовавшись своим внешним сходством с покойным бароном, овладев его походкой, голосом и отпечатками пальцев, подсудимый коварно надеется, что будет признан тем, кем не является на самом деле. Прошу уважаемый суд ознакомиться с вещественными доказательствами, отвергающими притязания подсудимого. Рамкомпф положил на стол судьи несколько документов. Справка о смерти барона, выписка из церковной книги, квитанция на гроб. Считает ли подсудимые эти документы убедительным доказательством его вины? – спросил судья. – Нет, – ответил Мюнхаузен. «Прекрасно – Прекрасно! – воскликнул Рамкомф. Послушаем голоса родных и близких. Вызываю в качестве свидетельницы баронессу Яковину фон Мюнхаузен. Судья поднялся с места. «Баронесса, прошу вас подойти сюда». Баронесса появилась в зале суда, сопровождаемая гулом возрастающего интереса. «Поклянитесь на Святом Писании говорить только правду». «Клянусь!» — торжественно произнесла баронесса. «Свидетельница, посмотрите внимательно на подсудимого», — предложил Рамкомф. «Знаком ли вам этот человек?» «Да». «Кто он?» «Садовник Миллер». «Откуда вы его знаете?» «Он поставляет цветы на могилу моего супруга». Рамкомф сделал многозначительный жест. «Простите за такой нелепый вопрос. А не похож ли он на покойного барона?» «Присмотритесь повнимательнее». Мюнхаузен подмигнул баронессе. Баронесса снисходительно улыбнулась. «М?» Некоторые сходства есть, но очень незначительные. Карл был выше ростом, шире в плечах. Другой взгляд, короче усы. — Благодарю вас, — поклонился Рамкомф. У меня больше нет вопросов.